Глава вторая «Куда я?» Время Один год, как будто жизнь Один день, как будто целый год В году живу за триста лет Одно мгновение кино А то, что было, всё забыто Как будто старое кино Сто лет назад, что правда, а что но. Как будто мне не все равно, То был не я, и отвечать не мне, Чувак тот умер уж давно, А те, кто выжил, те далече, Теперь уж новое кино. И я весь здесь, а то говно оставь другим, Пусть разгребут, хоть чем-то будут заняты они. Мне все равно, я только здесь живу недолго, А значит, нужно успевать всю жизнь за год, а год за день Потом всё сызнова, теперь и только лишь теперь Сегодня я весь ваш, а завтра, ты поверь, приду не я И звать его, возможно, нет уж прока Давайте жить сейчас, потом лишь больше амплитуда жизни И больше сил, любви и злости, словно кости стальные И теперь я супермен, я полубог Я так хочу сначала вспомнить, кто зародил такое чудо, кто я теперь и что мне делать. Нет вопроса и даже нет теперь того, кто задаёт, того, кто отвечает, того, кто хочет, тоже нет. Есть только точка зарождения любой идеи. Теперь ли я живой, теперь ли мёртв мой гений, что будет завтра, я не знаю. Всё только потому, что нет меня теперь. Какой-то океан желаний, причем желаний не моих. Не понимаю, то ли я могу, или вовсе не желаю Исполнять того, чего я сам и не желаю. Какой-то океан субстанции Солярис, и из него все можно, Если только знать рецепт приготовления того, чего желать изволишь. Того, чего быть может нет, того, чего и быть не может. Хотел бы я сказать, что всё равно, Теперь ведь нет меня. Но есть душа, она лишь беспокоит тело, А тело смело ум мой теребит, Пытаясь соблазнить на дело. Быть может, даже правое оно, Какое же мне дело до всего? Так долго я живой и снова молод я, В чём смысл есть, А в чём и не увидеть малой доли Того, что просто нужно понимать. За целый год вся жизнь моя и день, как целый год. Когда вы меняетесь, меняется и ваше время. Вы становитесь намного быстрее, и создается такое ощущение, что мир вокруг вас становится медленнее. Люди как будто стали тормознуты, но изменились не они, а ваше восприятие времени. Приходит человек и говорит, что ему нужна твоя помощь завтра после обеда. Ты, значит, готовишься, проделаешь все приготовления. И что? следующий раз я увидел этого чувака только через год. И такое сплошь и рядом. Все так многого хотят, всё проговаривают вслух. А после вспомнить не могут, что они только что говорили. Ты ему напоминаешь, а он отвечает. Да не мог я такое говорить. И мог. И еще много раз будешь нести чушь, забывать, и все сызновато опять. Именно по этой причине все человечество живет медленно и считает это нормой. А мистик летит со скоростью Бога и старается резко не поворачивать, чтоб не снесло к ебеням собачьим. Всем филологам большое спасибо за то, что вы есть. Человек. Занятый глупостями всегда жалуется на нехватку времени. Анекдот. Сколько это займет времени? Трудно сказать. А грубая оценка – «да хуя».